Глава девятая. «Слушайте внимательно», — начала госпожа Прокофьева. «Вы, конечно же, знаете, что у меня есть клуб «Танц-банс», в котором лучшие тренеры по танцам сделают вас прямо победителями всех конкурсов». Два хмурых парня, один с кофром, второй с тремя здоровенными сумками, молча кивнули. «Через пару дней состоится гала-концерт», — вошла в еще больше раш Люси. «Необходимы анонсы во всех соцсетях». «Итак, вы ассистенты?» «Миша», — представился брюнет. Тиша, кокетливо сообщил блондин. «А где Филипп Николаевич?» начала оглядываться по сторонам Люсинда. «Где сам фотомастер?» «Душа моя всегда с вами», — произнес сладкий тенор, и в комнате появился тощий мужчина, похожий на большого аиста. Люси продолжила. «Господа, знакомьтесь, Иван Павлович Подушкин». Владелец сети детективных агентств, открытых по всему миру. А еще мой любимый друг, всегда готовый прийти на выручку. Родилась гениальная идея. Обычно танцевальные конкурсы — странное зрелище. Участники выделывают не пойми что. Все названия плясок не русские. А я хочу наши танцы, народные. Кадриль, тройка, калинка, барыня, камаринская казачок. Участники уже готовы. Сегодня завершающая фотосессия для пляски «Казачья свадьба». Иван Павлович — жених, Елизавета Николаевна — невеста. Ваня, иди переодевайся. Надо сфотографировать вас с Лизой». Я растерялся. «Казачья свадьба? Да любой медведь спляшет лучше меня». «Дорогой, поторопись», — велела Люсинда. «Прости, не знаю, куда идти», — ответил я. Подруга Никки округлила глаза, показала на дверь в углу комнаты. «Туда!» и я еще не выучил все па». «Видео пока не делаем», — растягивая слова, произнес Тиша. «Только фото. Станьте просто в позу». Роль фотомодели показалась мне не особо трудной, поэтому я молча дошел до двери и оказался в комнате, разделенной на две части ширмой. Я оглядел помещение, увидел около окна стул и вешалку на колесах. Там на плечиках болталась сорочка, которую я принес из пункта проката. У кресла стояли невысокие сапоги с узкими носами, небольшими каблуками и голенищами, верх которых имел форму полумесяца. И тут меня осенило. Я подумал, что нужные казаки — это люди, а речь шла об обуви. Тихо посмеиваясь, я встал лицом к окну, разоблачился, аккуратно поместил свои брюки, рубашку и пуловер на вешалку, И натянул на себя верхнюю часть костюма. Ваня! раздалось за спиной. Я подскочил, обернулся, увидел высокую блондинку в коротком сарафане, вспомнил, что стою перед ней без брюк, хотел схватить их, понял, что брюк нет, и постарался весело сказать: Здрасте, вы кто? Твоя невеста, Лиза. Мы с тобой пляшем до этом казачью свадьбу, хихикнула девица. Чего так перепугался? Неудобно стоять перед незнакомой дамой в нижнем белье честно ответил я. А, -а, -а, а протянула девушка. «Ты не из наших». «Не из каких», удивился я. «Балетных обнажёнкой не удивить», объяснила Елизавета. Пауза между номерами в спектаклях короткие. Отработала одна часть ансамбля плясовую, потом вторая половина комаринскую начинает отчебучивать. А у нас меньше пяти минут, чтобы костюм сменить и на сцену вернуться. За кулисами костюмеры стоят. Раз раздели, два одели. Все голые, но некогда друг друга рассматривать. Да и ни один год вместе никаких секретов под одеждой не скрываем. Не волнуйся, мужиков без всего постоянно вижу. Не удивить меня. И трусы ты не снял, думай, что на пляже стоишь. Эх, верх неправильно надел. Почему? Пуговицы сзади, не спереди, захихикала девушка. Снимай. Что? Верхушку. С тобой угоришь от смеха. Ну давай, не тормози у меня вечером спектакль». «Не привык я разоблачаться при посторонних», — пробормотал я. Елизавета прищурилась. «С женой спать во фраке и лаковых туфлях ложишься?» «Я холостяк». «Интересный поворот», — захлопала огромными ресницами блондинка. «Я сама не замужем. Может, у нас любовь получится?» Я на всякий случай попятился к окну. Елизавета согнулась от смеха. «Ой, не могу. Испугался. Это же шутка. Ты мне даже за миллион долларов не понравишься. Короче, нет времени заниматься чужими комплексами. Тебе бабки нужны?» «Дамы пожилого возраста вызывают у меня уважение», — кивнул я. «Но не горю желанием с ними». Договорить не удалось. Лиза рассмеялась во весь голос. «Прикол. Ты вообще кто?» «Частный детектив». Елизавета широко распахнула глаза. Документ есть? Я полез в свою сумку, вынул удостоверение. Блондинка изучила его, потом рухнула на диван, начала опять хохотать, но сумела произнести: С той стороны ширмы висит кошелка, вынь мой паспорт. Заодно свои штаны возьми, их на мой рейл повесили. Самое удивительное во всем том, что сейчас происходило, это моя реакция. Я, облаченный лишь в рубашку, Безропотно потрусил в указательном направлении, увидел сначала брюки, потом сумку, принес все на свою половину и протянул сумку Лизе. Та, перестав веселиться, вынула из нее документ, открыла его и протянула мне. «Читай вслух, как меня зовут?» «Елизавета Никитична Простынкина», — прочитал я, постарался удержать смех, но не удалось. Лиза присоединилась ко мне. Короткое время мы веселились, Потом девушка сказала, «Работать пора. Подушкины, простынкина, крутая парочка. Ваня, хватит выпендриваться, встань». Я встал с дивана и застыл. Елизавета живо расстегнула рубашку, надела ее так, что пуговицы оказались сзади, велела натянуть шаровары, потом глянула на сапоги. «Да, в таких не потанцуешь, но для фото сгодятся. Шагаем». «Куда?» «В Большой театр, плясать станем. Ты Зигфрид, я Сельфида» не задержалась с ответом Елизавета. Зигфрид — главный герой балета «Лебединое озеро», а Сильфида — главная героиня постановки, которая носит имя пленительного духа воздуха. Им никогда на одной сцене не встретится. «Вау! Ты любитель балета?» — поразилась моя партнерша. Я собрался ответить, что хорошо знаю только классический репертуар, но тут Люси закричала. «Ваня, Лиза, долго вас ждать? Уже несемся!» ответила девушка.